исчитанные секунды колесница взмыла и взяла курс на север, указывая путь локомотиву. Чуть погодя епископ, давясь от смеха, показывал на землю: "Смотри, смотри!" Но Джеррик не видел ничего, кроме клочка выжженной земли. Затем облако пыли рассеялось, и появился конический объект, который только что приземлился. Из него вышел мужчина в поношенном скафандре и с огромной катомкой в руке. По горбу и деревянной культе Джерик опознал Браннерта Морфейла, который резко повернулся к конусу, чтобы предотвратить появление остальных членов экипажа, но оттуда одна за другой уже вывалились крошечные фигурки, почему-то остолбеневшие при виде столь незнакомого пейзажа. Положив руки на бедра, они свирепо таращились на выдающегося ученого. Это был капитан Маберс. со своими соратниками по разбою. Сжимая локоть Бранерта, предводитель латов выразительно жестикулировал. Его смачная брань долетала до ушей любопытствующих наблюдателей. В результате, после насыщенной плодотворной беседы все они скрылись в конусе, оболочка которого закружилась в вихре вращения. Спустя мгновение конус исчез. Епископ с хохотом повалился на сиденье, но Джэрик искренне не мог разуметь На чем же тут так потешается он? Они занимаются этим в течение четырёх последних часов, грохотал служитель у сана. Машина появляется, останавливается, вся толпа высыпает наружу и ожесточённо спорит. Потом все загружаются обратно, и конус скрывается из виду. Потом всё повторяется снова. Подожди. Спустя мгновение пыль рассеялась, появился конус. Бранард, капитан Мэберс и его ваяки вышли, подибатировали и вернулись в корабль. Всё до мельчайших подробностей повторила прежнюю ситуацию. Что происходит, епископ? спросил недоумевающий Джэрик, сотрясающийся в смеховой истерике Тауэра. Говорят, это разновидность временной петли. Удивляюсь, зачем это понадобилось Браннэрту? Он пообещал космическим горемыкам вернуть их в родные просторы, если они помогут в эксперименте. Я держал всё в тайне, но сейчас это уже не имеет значения. А что входило в его планы? Джэрик досадывал на свою забывчивость, ведь он ещё вчера хотел предостеречь отца. Он преследовал лишь одну цель досадить Джегиду. доказать, что есть иные пути и иные возможности повлиять на события. Но что произойдёт сейчас? Неужели ты ещё не понял, Джэрик? Нет. Он попал в собственную ловушку. Он стал жертвой эффекта Моршейла. Он достигает прошлого, которое тот же выплёвывает его обратно. Как по мановению дирижёрской палочки, он не в состоянии вырваться из этой орбиты. Мы должны помочь ему. Нет, это по силам одному джегиду. Наш альтруизм может привести к тому, что мы тоже окажемся в петле джерка. На глазах у джерка состоялось третье приземление конуса, и ритуал повторился. Он попытался засмеяться, но понял, что не может разделить задорного веселья своего приятеля. Не удивлюсь, если джегид разыграл Морфея, продолжал епископ. Достойное место. казалось, каждый подозревал его отца в чём-то недостойном, но измученный Джэрик потерял всякую охоту защищать лорда Джэгида. Епископ приблизился в своей колеснице к локомотиву Джэрика. Кстати, ты уже видел последнее изобретение доктора Волласпиона под названием Мировая история в миниатюре? Вся история человечества от начала до конца проходит перед глазами с бешеной скоростью в маленьких цветных миниатюрах. Если уменьшить их скорость, можно увидеть мельчайшие нюансы разных тысячелетий. Это продолжается целую неделю. Я надеюсь, что это не имеет никакого отношения к джегиду. Напрасно, мой дорогой. Доктор Волоствён всегда считал Джегида своим соперником и, возможно, надеялся задеть его самолюбие таким образом. Да, чуть не забыл. Алово Окелу благополучно воскресили, но он потерял всякий интерес к ослиной жизни и преобразился в Левиафана. Правда, теперь он обитает в собственном озере, скопированном с творения Амели.